Страница 293. Письмо 236. Павлу Михайловичу Третьякову. 1894 год. Июня 7-го 14 Ясная поляна. Павел Михайлович. Вот пять дней уже прошло с тех пор, как я узнала о смерти Гея и не могу опомниться. В этом человеке соединялись для меня два существа, три даже. Первое. Один из милейших, чистейших и прекраснейших людей, которых я знал. Второе. Друг нежно любящий, нежно любимый не только мной, но и всей моей семьей от старых до малых. И третье. Один из самых великих художников, не говорю России, но всего мира. Вот об этом-то третьем значении Гем мне хотелось сообщить вам свои мысли. Пожалуйста, не думайте, чтобы дружба моя ослепляла меня. Во-первых, я настолько старый и опытен, чтобы уметь различить чувства от оценки, а во-вторых, мне незачем из дружбы приписывать ему такое большое значение в искусстве. Мне было бы достаточно восхвалять его как человека, что я и делаю, и что гораздо важнее». Если я ошибаюсь, то ошибаюсь не из дружбы от того, что имею ложное представление об искусстве. По тому же представлению, которое я имею об искусстве, гея между всеми современными художниками и русскими иностранными, которых я знаю, все равно, что Монблан перед «муравьиными кочками». Боюсь, что это сравнение покажется вам странным и неверным. Но если вы станете на мою точку зрения, то согласитесь со мной. В искусстве, кроме искренности, то есть того, чтобы художник не притворялся, что он любит то, чего не любит, и верит в то, во что не верит, как притворяются многие теперь, будто бы религиозные живописцы, кроме этой черты, которую Ге была высшей степени, в искусстве есть две стороны. Форма. Техника и содержание мысли. Форма «техника» выработана в наше время до большого совершенства, и мастеров по технике в последнее время, когда обучение стало более доступным массам, явилось огромное количество, и со временем явится еще больше. Но людей, обладающих содержанием, то есть художественной мыслью, то есть новым освещением важных вопросов жизни, Таких людей по мере усиления техники, которые удовлетворяются малоразвитые любители, становилось все меньше и меньше, и в последнее время стало так малым, что все не только наши выставки, но и заграничные салоны наполнены или картинами, бьющими на внешние эффекты или пейзажи, портреты, бессмысленные жанры и выдуманные исторические или религиозные картины, как «Удем» или «Бером» или «Наш Воснецов». Искренних сердцем в содержательных картин нет. Ге же – главная сила выскренности, значительном и самым ясным, доступном всем содержании. Говорят, что его техника слаба, но это неправда. В содержательной картине всегда техника кажется плохой для тех, особенно которые не понимают содержание. А с Ге это постоянно происходило. Рядовая публика требует Христа иконы, на которую бы ей молиться, а он дает ей Христа, живого человека, и происходит разочарование и неудовлетворение вроде того, как если бы человек готовился бы выпить вина, а ему влили в рот воды. Человек с отвращением выплюнет воду, хотя вода здоровее и лучше вина». Я нынче зимой был три раза в вашей галерее, и всякий раз невольно останавливался перед, что есть истина, совершенно независимо от моей дружбы с Ге, и забывая, что это его картина. Примечание первое. В эту же зиму у меня были два приезжие умные образованные крестьяне, так называемые молокани, один из Самары, другой из Тамбова. Примечание второе. Я посоветовал им сходить в вашу галерею, и оба, несмотря на то, что я им ничего не говорил про картину Ге, оба они были в разное время, были более всего поражены картиной Ге, что есть истина. Пишу вам это мое мнение за тем, чтобы посоветовать приобрести все, что осталось от Ге, так, чтобы ваша, то есть национальная русская галерея, не лишилась произведений самого своего лучшего живописца с тех пор, как существует русская живопись». Очень жалею, что не видел вас нынче зимой. Желаю вам всего хорошего. Любящий вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Картина Ге, что есть истина, была приобретена Третьяковым для галереи по совету Толстого. И второе. Речь идет о принадлежащих к религиозной секте Малакан, Смотри, примечание первое к письму триста двадцать девятому. Крестьянах Ещенко, Нис, Самара из Воронежа и Тарабарине. Конец примечаний.